84 июнь 28. -е. Смысл поручения не понят. Посылаю луч понимания. Страны, угрожаемые землетрясением или другими бедствиями, посылали своих учеников, дабы их огни внутренне могли уравновесить вспышки подземных огней или, сочетаясь с огнями пространства, дать нужное следствие и новопорядка Посылаемый является фокусом, на который направляется луч с целью поднять тонус окружающей сферы, порою на большое пространство. Сфера воздействия, ее величина, зависит от силы фокуса. Каждый выдерживает ту или иную силу луча по своей вместимости. При полной согласованности сознания с посылаемым лучом можно не беспокоиться расхождением тональности фокуса со средой окружающей, ибо при наличии гармонии, Сопротивление среды преодолевается успешно. Результаты не видны несущему свету, но видны нам. Надо понять, как мало свет несущих сознаний, чтобы обрести полную уверенность в помощи нашей. Молчаливым подвигом можно назвать внесение света в мир плотный, когда совершается он без внешних видимых действий. Трудность в том, чтобы удержать сознание — На высоте безвидимой внешней поддержки. И в одиночестве полном нелегко и непросто. Но луч не над тем, кто идет в готовности полной.